Так вот я вам их теперь посылаю. Есть ли у вас аппетит, душечка? Вот что главное. Впрочем, слава Богу, что всё прошло и кончилось. И что ни счастье наши, тоже совершенно оканчиваются. Воздадим благодарение небу. А что до книжек касается, то достать пока мист нигде не могу. Есть тут говорят хорошая книжка одна, и весьма высоким слогом написана. Говорят, что хороша. Я сам не читал, а здесь очень хвалят. Я просил её для себя, обещались припроводить. Только будете ли вы-то читать? Вы у меня на этот счёт привиденица. Трудно угодить на ваш вкус. «Уж я вас знаю, голубчик, вы мой. Вам, верно, все стихотворство надобно, воздыханий, амуров. Ну и стихов достану, всего достану. Там есть тетрадка одна, переписанная. Я-то живу хорошо. Но вы, маточка, обо мне не беспокойтесь, пожалуйста. А что Федора вам насказала на меня?» Так это всё вздор? Вы ей скажите, что она лгала. Непременно скажите ей сплетница. Я Нового Вицмундира совсем не продавал. Да и зачем? Сами рассудите, зачем продавать? Вот говорят, мне 40 рублей серебром награждение выходит. Так зачем же продавать? Вы, маточка, не беспокойтесь. Она мнительна, Федора-то, она мнительна. Заживем мы, голубчик мой. Только вы-то, ангельчик, выздоравливайте ради Бога, выздоравливайте. Не огорчите старика. Кто это говорит вам, что я похудел? Клевета, опять клевета. Здоровеханек. И рассел, стел, так что самому становится совестно, сыт и доволен по горло. Вот только бы вы это выздоравливали. Ну, прощайте, мой ангельчик. Целую все ваши пальчики и пребываю вашим вечным, неизменным другом, Макаром Девушкиным. Постскрипт.